«Внутренний мир против внешнего хаоса». Творчество, по сути, является способом выразить внутренние процессы, структурировать и упорядочивать хаос, который окружает нас извне. Человек, осознавая хаос вокруг себя, стремится преобразовать его в нечто понятное, осмысленное и даже прекрасное. Это превращение хаоса и беспорядка в гармонию и есть творчество. Внутренний мир человека с его богатством образов, идей и эмоций способен найти в хаосе внешнего мира скрытые закономерности и наделить их новым смыслом. Однако внутренний мир сам по себе не всегда является устойчивой и гармоничной системой. В нем также присутствует хаос, скрытые слои подсознания, которые могут внезапно всплывать на поверхность в виде снов, импульсов или неосознанных реакций. Подсознание – это та часть нашего внутреннего мира, которая зачастую управляет нами на интуитивном уровне, оставаясь вне пределов рационального контроля. Внутренний хаос – это, с одной стороны, источник креативной энергии, с другой – потенциал для конфликтов и разрушений. Внешний хаос, с которым сталкивается человек, может проявляться в виде жизненных испытаний – социальных потрясений или неожиданностей, которые выбивают нас из колеи. Неопределенность и враждебность внешнего мира часто провоцируют внутренний хаос, создавая ощущение потерянности и страха. Человек, погруженный в такой хаос, может ощущать разрыв между внутренним миром и внешними реалиями, что вызывает стресс и тревогу. Однако именно в такие моменты внутренний мир начинает искать способы гармонизировать себя с окружающим пространством. Творческая деятельность в этом контексте может рассматриваться как попытка создать мост между внутренним миром и внешним хаосом. Художник, писатель, музыкант или ученый стремится не только выразить свои внутренние переживания, но и найти способ организовать окружающую его действительность, преобразить ее через призму своего внутреннего опыта. Так творчество становится формой диалога между внутренним и внешним, способом найти общий язык с хаосом и придать ему структуру. Кроме того, творческий процесс может служить инструментом для исследования и понимания собственного внутреннего хаоса. В процессе творчества человек сталкивается с подсознательными страхами, желаниями и конфликтами, что позволяет лучше понять их природу и, возможно, найти способ их интеграции в осознанную часть своего «я». Внутренний хаос, таким образом, становится источником самопознания и личностного роста. Стоит отметить, что в современном мире – где неопределенность и хаос стали постоянными спутниками человеческого существования. Способность сохранять внутреннюю гармонию и использовать творческую энергию для осмысления внешних вызовов становится критически важной. Те, кто способен принимать и даже приветствовать хаос как неизбежную часть жизни, находят в себе силы не только выживать – но и создавать нечто новое и значимое. Внутренний мир человека и внешний хаос находятся в постоянном взаимодействии. И если внешнее пространство может представлять собой угрозу или источник стресса, внутренний мир следует попытаться сделать тем местом, где можно найти силы для преодоления этих вызовов. Творчество же служит компромиссом, между этими двумя реальностями, позволяя преобразовать хаос в упорядоченное и осмысленное пространство, в котором человек может найти свое место и смысл. Следует признать, что внутренний мир и внешний хаос – это два полюса, между которыми разворачивается человеческое существование. Они одновременно противоположны и взаимосвязаны. Создавая поле для творчества и самопознания, борьба и гармонизация этих сил ведет к открытию новых далей, как и в понимании самого себя, так и в осмыслении окружающего мира. Хаос часто воспринимается как синоним разрушения и упадка. Жизнь в самом своем существе базируется на сложном порядке, который выражен в структуре молекул ДНК РНК, белков, клеточных мембран, других ключевых физиологических элементов. Когда возникает хаос, это кажется концом жизни. И в коллективном сознании это явление вызывает негативные ассоциации. Необходимость существования воспринимается как нечто положительное, и это неприятие несуществования, вероятно, связано с врожденным инстинктом сохранения, несмотря на возможные философские возражения против такой точки зрения. Однако важно помнить, что наше восприятие хаоса может быть окрашено естественной склонностью к порядку и выживанию. Эта предвзятость может заставлять нас воспринимать хаос исключительно как вредоносную силу, упуская из виду его возможную роль в изменениях, эволюции и росте. Взаимоотношения между порядком и хаосом, между жизнью и несуществованием становятся еще сложнее, если учесть субъективность этих понятий и различные философские интерпретации, придающие им различные значения. Рассмотрение вопроса о том, почему возможно лучше было бы никогда не существовать, опирается на идею, что существование неизбежно связано с болью, страданиями и разочарованиями. С самого момента рождения человек погружается в мир где каждая радость сопровождается страхом ее утраты, где каждый момент счастья мимолетен, а страдание постоянный спутник. Человеческая жизнь наполнена неопределенностью, непредсказуемостью и неизбежными потерями, что делает ее путь тернистым. При этом сами понятия боли и удовольствия, страха и радости – в конечном счете возникают из необходимости выживания в агрессивной среде, что ставит под сомнение саму ценность существования. Кроме того, существование неотделимо от ощущения пустоты и бессмысленности. Вопрос о смысле жизни остается одной – Из самых мучительных философских дилемм. И многие приходят к выводу, что никакого объективного смысла не существует. Если жизнь в своей основе лишена смысла, тогда вся борьба, усилия и страдания кажутся напрасными. Вечная тревога о будущем, страх перед смертью, горечь утрат. Все это могло бы не существовать, если бы не существовал сам человек. С точки зрения логики небытие оказывается предпочтительнее, потому что оно исключает любые формы страдания и неудовлетворенности. Не существуя, человек освобожден от необходимости испытывать боль. Лишён груза моральных и физических страданий, не сталкивается с неизбежным распадом своего тела и сознания. Небытие – это состояние абсолютного покоя, в котором отсутствует не только страдание, но и сам покой, но и сама возможность появления страдания». В продолжении мысли, если рассматривать существование как непрерывную череду страданий и борьбу за выживание в мире, где нет гарантии счастья или смысла, можно прийти к выводу, что было бы лучше вообще никогда не существовать. Это избавило бы от всех страданий, позволило бы избежать неизбежного разочарования, которое рано или поздно постигает каждого. Живущего человека. Но именно здесь появляется единственное исключение, которое способно оправдать существование, творчество, редкий и колоссальный процесс, который придает смысл даже самой абсурдной и тяжелой жизни. Когда человек творит, он преодолевает ограничения своей временной и конечной природы. Творческий акт позволяет человеку преобразовать хаос, боль и страдания в нечто новое и значительное, в нечто, что выходит за пределы его личного существования. Творчество не просто наполняет жизнь смыслом, оно создает этот смысл из ничего – В мире, где нет объективного значения, творчество становится способом создания субъективного значения, которое может быть настолько сильным и глубоким, что перевешивает все страдания и неопределенности. В каждом акте творчества человек находит ответ на вопрос о том, зачем вообще существовать, несмотря на всю мрачность и бессмысленность. Бытия. В этом контексте творчество выступает не просто как оправдание существования, но как единственный способ превратить жизнь из бессмысленного набора случайных событий в осмысленное и значимое путешествие, даже если в конечном счете жизнь приводит к неизбежной смерти и исчезновению. То, что было создано в процессе творчества, продолжает жить, передавая смысл и вдохновение другим. Именно это делает существование оправданным, способность творить, преодолевать бессмысленность и создавать что-то новое и ценное даже в условиях абсолютной неопределенности и хаоса. На этом этапе можно заключить, что если и существует причина, по которой лучше все-таки существовать, несмотря на всю боль и страдания, то это творчество. Оно является тем единственным светом, который способен рассеять тьму бессмысленности и превратить жизнь в нечто стоящее того, чтобы быть прожитым. В свете этого неудивительно, что мы стремимся творить, тем поддерживая смысл, как во внешнем мире, на который может можем влиять. так и в нашем внутреннем мире, несмотря на существование, казалось бы, хаотичной пропасти подсознания. Эти усилия проявляются в самых разных формах, от нашего стремления контролировать окружающую среду до создания сложных структур в сознании, которые помогают нам осмысливать мир и ориентироваться в нем. Мы находимся между двумя царствами хаоса. внешним, который охватывает неконтролируемые аспекты нашей физической реальности, и внутренним, где скрывается вечно кипящая буря необузданных мыслей, чувств и желаний, часто противоречащих нашим сознательным усилиям поддерживать порядок. Эта двойственность погружает нас в постоянное напряжение, вынуждая искать баланс и стабильность среди непрерывных приливов и отливов хаоса, как внутри нас, так и снаружи. Конечно, существует область нашей жизни, которую мы действительно можем контролировать. Если мы здоровы, то более или менее управляем своей мелкой моторикой, способностью манипулировать некоторыми предметами нашего непосредственного окружения, то есть управляем своими физическими действиями. Но за пределами этой сферы прямого контроля большая часть нашего влияния на окружающий мир носит косвенный характер, достигаемый через язык, инструменты или взаимодействие с другими людьми и, конечно же, творчество. Мир, который лежит за пределами нашего понимания, полон неконтролируемых элементов и событий. Как справиться с этой непредсказуемостью? Как расширить нашу сферу влияния и контроля, не страдая от того, что не можем контролировать? Здесь важно найти баланс. Нам необходимо отказаться от непреодолимого желания контролировать все, и сосредоточить свою энергию на тех областях, где мы действительно можем что-то изменить. Более того, важно научиться превращать отсутствие контроля в ресурс. Один из возможных подходов – это переосмысление своей точки зрения, извлечение пользы из своей неспособности контролировать все. Например, осознанно, не беря на себя ответственность за все, мы можем избавиться от давления и тревоги, которые часто сопутствуют желанию все контролировать. Это вновь обретенное спокойствие и ментальная энергия могут быть направлены на те области, где наше влияние действительно имеет значение. Наша непосредственная способность изменять многие аспекты жизни и окружающего мира часто ограничена, но влияние на наше отношение к неконтролируемым элементам переоценить невозможно. Именно здесь принятие играет ключевую роль. Это переход от сопротивления к осознанию, от бесполезной борьбы конструктивному взаимодействию. Приняв то, что мы не можем изменить, мы открываем путь к внутреннему миру и сосредотачиваемся на том, что действительно способны контролировать. Может показаться нелогичным превращать наше предполагаемое бессилие в полезный ресурс. Однако в контексте внутреннего мира И внешнего хаоса такой подход оказывается чрезвычайно ценным. Принятие своих ограничений уменьшает внутренний конфликт и приносит чувство покоя. Вместо того чтобы тратить энергию на бесполезные попытки контроля, мы направляем ее на те области, где наше влияние реально. Такое осознанное перенаправление энергии создает ощущение внутренней силы, которая, как ни парадоксально, возникает из признания собственного бессилия, что не все в нашей власти. И стремление укротить хаос в своих мыслях и эмоциях столь же древнее, как и само сознание. Мы создаем системы, рутинные правила, чтобы упорядочить неуправляемые аспекты нашего разума. Однако возникает вопрос, можно ли действительно обуздать и подавить этот внутренний хаос, или более здоровым подходом было бы научиться сосуществовать с ним, признав хаотичную природу наших мыслей и чувств, Мы можем перейти от борьбы к сотрудничеству. Вместо того, чтобы подавлять или контролировать, мы могли бы использовать этот внутренний динамизм как источник творчества, сочувствия и понимания. Признание внутреннего хаоса требует переосмысления нашего самовосприятия. Если мы всегда видели себя как внутренне организованных людей, осознание хаоса внутри может сначала вызвать чувство дезориентации. Однако этот сдвиг в понимании может принести долгожданное освобождение. Мы можем стать более терпимыми к собственной сложности, снисходительнее относиться к своим противоречиям и чувствовать себя – более комфортно в хаосе изменчивых настроений и идей? Эта новая перспектива приближает нас к пониманию собственной человеческой природы, разнообразного, сложного и неповторимого хаотичного существования. Такое принятие не означает капитуляции перед беспорядком, а скорее способность справляться с постоянно меняющимся состоянием нашего разума. Перетягивание каната между внутренними бурями и внешним хаосом глубоко влияет на то, как мы взаимодействуем с другими и окружающим миром. Например, человек, постоянно борющийся с внутренним хаосом, может проецировать свои внутренние трудности на отношения, вызывая нестабильность и конфликты. Или наоборот, они могут вообще избегать социальных контактов. стремясь бежать от внешних раздражителей. Взаимодействие с окружающей средой также зависит от нашего восприятия хаоса. Один человек может наслаждаться энергией шумного города, в то время как другой будет чувствовать себя подавленным и стремиться к спокойствию тихой сельской местности. Эти примеры подчеркивают, как личное восприятие хаоса формирует наше взаимодействие с миром. Принятие хаоса может стать важным шагом на пути к самопознанию. Признавая непредсказуемость жизни, мы можем освободиться от бесполезного стремления к контролю и вместо этого научиться адаптироваться и развиваться в условиях хаоса, Такое гибкое мышление не только помогает нам справляться с неожиданными ситуациями, но и раскрывает сильные стороны, позволяя глубже понять себя. Принятие хаоса может вдохновить нас на исследование неизведанных сторон нашей личности, способствуя достижению счастья. Хаос, несмотря на его часто негативное восприятие, может стать источником творчества и новизны. Непредсказуемые столкновения и комбинации идей, эмоций обстоятельств могут привести к неожиданным открытиям, инновациям и решениям как внутри нас, так и в окружающем мире. Разрушительная сила хаоса способна взорвать, Устаревшие стереотипы, открывая путь для свежих и творческих взглядов. Из смятения в голове писателя рождается роман, как иногда из нарушения технологических норм рождается изобретение. Устойчивость и гибкость играют ключевую роль в наших отношениях с хаосом. Эти качества не только помогают нам переживать периоды непредсказуемости, но и дают возможность процветать в них. Устойчивость помогает нам восстанавливаться после потрясений, вызванных хаосом, а гибкость позволяет адаптироваться и использовать новые условия в свою пользу. В сущности, эти черты превращают хаос из угрожающей силы в возможность для роста и прогресса. Попытка полностью отделить внутренний хаос от внешнего – задача почти невозможная. Это связано с тесной взаимосвязью между нашим внутренним миром и окружающей средой. Внешние события, люди, обстоятельства постоянно влияют на наши мысли, чувства и восприятия. В то же время наше внутреннее состояние, будь то упорядоченное или хаотичное, влияет на то, как мы интерпретируем и реагируем на внешние стимулы. Хотя полностью изолировать внутренний и внешний хаос друг от друга невозможно, Мы можем пытаться развивать устойчивость и проницательность, которые помогут смягчить их влияние. Поддерживающие ясность ума, мы можем лучше различать внутренние эмоциональные потрясения и внешние обстоятельства, которые их вызывают, достигая осознанности, участь распознавать, когда внутренний хаос искажает наше восприятие мира и реакцию на него. Таким образом мы можем стремиться реагировать на хаос, как внутренний, так и внешний, с мудростью, гибкостью и состраданием, вместо того, чтобы позволять им усиливать друг друга. Наше восприятие времени играет ключевую роль в создании креативной связи, между внутренним и внешним хаосом. Например, чрезмерная ориентация на будущее может усилить оба вида хаоса. Когда мы постоянно проецируем себя в будущее, беспокоясь о том, что может произойти, и о предстоящих задачах мы усиливаем внутреннюю тревогу и увеличиваем неопределенность внешнего мира. Это может проявляться в виде тревожных расстройств или хронического стресса, когда тикающие часы становятся источником страданий. Напротив, сосредоточенность на настоящем моменте может уменьшить это напряжение. Фокусируясь на текущем мгновении, мы можем снизить уровень беспокойства и стресса, связанного с будущей неопределенностью и прошлыми сожалениями. Это не означает полного игнорирования прошлого или будущего. Скорее, это подход, позволяющий взаимодействовать с ними здоровым образом, извлекая уроки из прошлого, не зацикливаясь на нем и планируя будущее, не становясь его заложником, именно осознанность может успокоить ум и уменьшить беспокойство, связанное с восприятием времени. позволяя нам справляться с жизненными трудностями, с большим спокойствием и ясностью. Это показывает, насколько наше восприятие времени может влиять на напряжение между внутренним и внешним хаосом. Культивирование мира и стабильности в условиях внутреннего и внешнего хаоса начинается с принятия. Это означает признание и примирение с тем, что хаос – неотъемлемая часть нашего существования как внутри нас, так и вокруг. Сопротивление этой реальности только усиливает наше чувство смятения. Принятие, наоборот, позволяет нам встречать хаос без страха и сопротивления, создавая ощущение внутренней стабильности, даже когда царит хаос вокруг и внутри. нас. Осознанность- это состояние полного присутствия в настоящем моменте, когда человек полностью осознает свои мысли, чувства, телесные ощущения и окружающую обстановку, не пытаясь их изменить или оценивать. это способность наблюдать за своими переживаниями без осуждения, эмоциональных реакций, принимая их такими, какие они есть. Осознанность помогает лучше понимать себя, свои реакции и поведения, а также справляться с трудностями и стрессом. Практикуя осознанность, человек учится быть более внимательным к текущему моменту, а не погружаться в мысли о прошлом или тревожиться о будущем. Это состояние позволяет снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и обрести внутренний покой. Основываясь на принятии хаоса, осознанность может играть важную роль в поддержании внутреннего спокойствия. Такие практики позволяют наблюдать за своими мыслями и чувствами, не погружаясь в них, что помогает уменьшить внутренний хаос. Осознанность помогает сосредоточиться на настоящем моменте, избегая утопания в сожалениях о прошлом или тревогах о будущем. Кроме того, поиск и осмысление цели в жизни могут привнести ощущение порядка, И направление среди хаоса служа путеводной звездой, которая сохраняет наше спокойствие независимо от внешних обстоятельств. В конечном итоге путь к миру и стабильности заключается не в отрицании или искоренении хаоса, а в умении ориентироваться в нем с принятием осознанностью и целеустремленностью. Рассмотрение хаоса как основного и необходимого аспекта творчества и существования меняет наше восприятие. Вместо того, чтобы видеть в хаосе нечто пугающее и нежелательное, мы можем признать его как неотъемлемую часть динамики жизни. Это согласуется с научным пониманием хаоса как свойства сложных систем, таких как погода, экосистемы. а также наши тела и умы, хаос в этом контексте не является отклонением, а естественным следствием сложности и взаимосвязи. Он позволяет происходить изменениям, эволюции и появлению нового. Признание хаоса необходимой частью жизни также может освободить нас от изнуряющего стремления к абсолютному контролю и предсказуемости. Вместо того, чтобы пытаться устранить хаос, мы можем развивать адаптивность, которая поможет эффективно справляться с ним. Это может означать развитие гибкости ума для управления внутренним хаосом или улучшение навыков решения проблем для борьбы с внешней неопределенностью. В результате мы можем изменить свои отношения с хаосом, превращая страх и отвращение в понимание и конструктивное взаимодействие. Ведь чередование порядка и хаоса не только неизбежно, но и делает жизнь разнообразной. В наш цифровой век технологии предлагают множество инструментов для управления внутренним и внешним хаосом. Цифровые приложения помогают организовать жизнь, управлять временем, повысить продуктивность, создавая порядок в условиях внешней неопределенности. Технологии в области коммуникации преодолевают географические барьеры, улучшая сотрудничество и понимание в мире, который часто кажется сложным и хаотичным. Однако важно помнить, что сами технологии могут усугубить хаос, если использовать их неосознанно. Ключ в том, чтобы технологии служили нам, а не управляли нами, помогая достигать баланса в условиях хаоса. Природа дает нам ценные уроки о взаимодействии хаоса и порядка. Ее циклы и ритмы, хотя и сложны, демонстрируют баланс, который сочетает предсказуемость и спонтанность, смена времен года. Рост растений, миграция птиц – все это примеры порядка, которые возникает из хаотических процессов. Это иллюстрирует принцип самоорганизации, когда структуры и закономерности появляются из случайности, концепцию, которую можно применить и в нашей жизни. Природа также учит нас адаптации Мы видим, как экосистемы восстанавливаются после разрушений, будь то штормы, пожары или вмешательства человека. Некоторые леса, например, нуждаются в огне, чтобы дать новую жизнь. Такая устойчивость перед лицом хаоса – важный урок для нас, как справляться с собственными беспорядками. Наблюдая за природой, мы можем найти – Вдохновение и руководство для нашего собственного пути к балансу между хаосом и порядком. Важно подчеркнуть также, что одной из частых проблем творчества является страх остаться неуслышанным, что наш голос затеряется в шуме мира и останется незамеченным. Этот страх может парализовать, лишая нас смелости выразить себя и свои идеи. Мы боимся, что наши усилия окажутся напрасными, что созданное нами не достигнет своего адресата и не оставит следа. Однако парадокс творчества в том, что его истинная ценность не определяется количеством людей, которые услышат наш голос или оценят нашу работу. Главное в творчестве – это сам процесс созидания, возможность выразить то, что скрыто в глубине нашей души, дать форму нашим мыслям и чувствам. Творчество – это акт самоисследования и самоисцеления. Способ разобраться с внутренними конфликтами, преодолеть собственные страхи и обрести гармонию с собой. Когда мы творим, мы переступаем через страхи и сомнения, и это само по себе является победой. Важно понять, что творчество не требует одобрения или признания со стороны, чтобы быть значимым. Даже если наш голос не будет услышан, сам факт творческого акта уже имеет ценность. Творя, мы не только открываем что-то новое для мира, но и трансформируем себя. Этот процесс обогащает нас, дает нам силы и уверенность, помогает понять себя и окружающий мир. При этом нужно помнить, что наш страх не быть услышанным напрасен. Главное – творить, не оглядываясь на то, как будет воспринято наше творчество. Ведь в конечном итоге творчество – это не о признании, а о самовыражении, свободе и глубоком внутреннем удовлетворении от того, что мы сделали то, что должны были сделать. В этом и заключается его истинная сила. Человек Уподобляющийся творцу способен видеть возможности там, где другие видят только хаос. Взирая на беспорядок, он не теряется и не отступает, но видит в нем источник бесконечного потенциала. Как художник, превращающий разноголосицу красок и холст в шедевр, Этот человек использует хаос как материал для создания нового порядка. Его ум обрабатывает хаос, разбирает его на составляющие и синтезирует из них нечто уникальное, будь то идеи, произведения искусства, технологии или решения сложных проблем. Человек-творец. осознает, что в хаосе кроется энергия, которую можно направить в созидательное русло. Его способность творить из хаоса рождается из глубокого понимания того, что порядок и хаос – два взаимосвязанных состояния, которые не существуют друг без друга. Он принимает хаос, потому что знает, только пройдя через его глубины, можно найти то, что станет основой для чего-то нового и великого. В этой созидательной деятельности человек-творящий обретает не только внешние результаты, но и трансформирует себя. Процесс творения из хаоса укрепляет его дух, Развивает гибкость мышления и способность к адаптации. Этот человек находит смысл в том, чтобы извлекать из хаоса красоту и гармонию, действуя подобно Творцу Вселенной, который из первозданного хаоса сотворил мир. В руках человека-творца хаос превращается в произведение, в котором каждая деталь... Каждое движение несет в себе отпечаток творческого гения.